Проект Литрес Чтец». Дмитрий Серебряков, Анастасия Соболева. «Виртуальный мир девять. Сила древних». Цикл «Виртуальный мир». Читают Александр Иванов и Екатерина Болгару. Глава первая. Андрей. Хорошо вот так лежать на кровати, когда рядом с тобой любимая девушка тихо сапит носиком, целая и невредимая.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 Уровень – 202. До следующего уровня – 302 250 из 203 миллионов. Здоровье – 2303 из 2303. Манна – 1990 из 1990. Выносливость – 2280 из 2280. Сопротивление магии – 23,7%. Сопротивление физическим атакам – 23,7%. Сопротивление ядом 22,8%. Основные характеристики. Сила – 230, 218 в скобках 136. Ловкость – 78, 71 в скобках 43. Интеллект – 60, 55 в скобках 50. Дух – 197, 179 в скобках 114. Стойкость – 228, 207 в скобках 156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 Слияние энергий. Сотый максимальный уровень. Духовный доспех. Сотый максимальный уровень. Сфера познания. Сотый максимальный уровень. Предвидение. Сотый максимальный уровень. Медитация. Сотый максимальный уровень. Сопротивление магии разума. Сотый, в скобках, 45 Максимальный уровень. Абсолютное восстановление манны. Первый уровень. Свободных очков. 0. Умение игрока. Молитва веры. 4 уровень. Благословение веры. 4 уровень. Длань благословения. 4 уровень. Цепь захвата. 4 уровень. Таран щитом. Четвертый уровень. Божественное усиление. Четвертый уровень. Лезвие веры. Четвертый уровень. Духовный клинок Ки. 52 уровень. Столб пламени. Десятый уровень. Магические корни. Десятый уровень. Иллюзия пятый уровень очищение тела – тридцатый уровень очищение разума – тридцатый уровень свет восстановления – десятый уровень мгновенное исцеление – десятый уровень свет исцеления – десятый уровень дыхание жизни – сотый уровень максимальный телепорт – двадцатый уровень полет – десятый уровень свободных очков – ноль умение предметов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 Но изучать еще и их? Нет уж, увольте. Мы лучше как-нибудь сами и без этого мусора проживем. Были, конечно, и полезные характеристики. Вроде еще не изученной мною скрытности или подводного дыхания, но подобных раз-два и обчелся. Хотя мне-то дыхание под водой уже точно не нужно, да и другим с учетом артефактов тоже без надобности. Впрочем, если брать в учет возможности демонов, то может кому и пригодиться. Особенно тому, кто убегать под водой будет.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 Вета нежно водила пальцами по моей груди, животу, опускаясь все ниже и ниже. «Я бы с радостью, но у нас, лисенок, всего полчаса осталось», улыбнувшись и положив свою руку на ее, произнес я, второй рукой обнимая девушку и прижимая к себе. «Скоро придется вставать и собирать народ». «Вредина!» — демонстративно надула Вета губки, после чего улыбнулась и обняла меня в ответ. «Не хочу никуда идти».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 Здесь, конечно, многих спорных моментов нет, типа зубных тюбиков, носков, колготок и маникюров с шопингом. Ну а и других нюансов хватает. Хотя, возможно, я просто никогда не жил с любимым человеком вместе. Может, света и таких проблем и отродясь не будет, а если и случатся, то легко решим и дальше жить будем. Эх, дожить да бы еще до этих счастливых деньков. Главное, чтобы сегодня все хорошо закончилось.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 а после, поднявшись на крышу, расселись по драконам и отправились в путь. Лететь было недалеко, и это радовало. Слишком уж мне было неприятно ощущать все эти обеспокоенные взгляды от почти всего отряда. Даже Ли и та, казалось, волновалась за меня. Правда, с ней тот еще вопрос. Она волновалась за меня или за действия Веты в случае моей гибели? А вот факт, что Эльнари было абсолютно все равно на мой поединок, меня ничуть не удивил. Эльфийка просто физически не верила в то, что я могу погибнуть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 или, точнее, истреблению человечества, столетиями, если не тысячелетиями. Приземлились мы у опушки небольшого леса, убедившись в том, что на горизонте нет ни одной живой души. Нужно было передохнуть, восстановить силы, накормить фамильяров и, самое главное, решить, что нам дальше делать. Однако, несмотря на то, что я отлично понимала важность момента, ни о чем думать уже не хотела.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 а сама достала лук и стрелы, приготовившись стрелять. К сожалению, более-менее нормально отбиваться от драконов в нынешних обстоятельствах могла только я. Хорошо, что, понимая это, Андрей уже переслал мне дополнительные 100 золотых на банке. Похоже, потратиться мне сегодня придётся неслабо. Когда до берега было еще полчаса лету, стая диких драконов приблизилась к нам настолько, что я уже могла достать до них своими стрелами».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 Я сегодня получила от нее звонок по ментальной связи. Прямо глазам не поверила. Однако он оборвался буквально через мгновение. Видимо, ей еще далеко до хорошего контроля духовной энергии. ну да это и к лучшему. все равно я сейчас не могу выйти с ней на связь. — Ясно, — протянул эльф в задумчивости. — Ну, думаю, этого и следовало ожидать от отряда, который приметил для себя наш темный собрат. Эльфийка на это ничего не ответила, и Орафин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 К моему счастью, в ближнем бою они оказались почти беззащитны. Однако два хила за их спинами существенно усложнили мне задачу. Пришлось подключать финика, который, незаметно подобравшись к хилам, атаковал их сзади. Благодаря огромным уронам моего фамильяра, с хилами было покончено. Затем я быстро разобралась с уцелевшими лучниками, после чего думала позвать Эльнаро. Однако эльфика и сама уже бежала в моем направлении. Вот что-что, а оценивать ситуацию она умела».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 «А ведь точно. Ты убила меня». Голос Маринки вдруг изменился с веселого и радостного на переполненной ненавистью. «Своим бездействием. Это все ты. Ты могла спасти меня, но не стала. И зачем я только нянчилась с тобой в прошлой жизни? Ты ведь всегда думала только о себе. Решила. Раз тебе повезло встретить Андрея, то мне тоже кто-нибудь поможет. Вынуждена тебя расстроить. Как видишь, ты не угадала. Да, я мертва, и мы обе знаем, кто именно тому виной, разве не так?»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 что босс воспроизвел на комнату именно мои воспоминания. Это была довольно-таки симпатичная слеза капелька нежно-голубого оттенка с неплохим плюсом к статам и двумя новыми, но, к сожалению, не особо полезными для меня умениями. Фамильярам ничего не досталось, что, в принципе, было ожидаемо. Серьга, слеза сирены. Класс эпический. Прочность — 1200 из 1200. Дух — плюс 20. Стойкость — плюс 20. Умение Очищение тела — 10 уровень, очищение разума — 5 уровень. Дополнительные условия для активации серьги требуются две маны. Закончив с первым боссом и получив ключ к нижнему этажу, мы устроились на небольшой привал и перекус. Пока Синар и Лоэль уминали за обе щеки стейки, а Эльнара наслаждалась мороженым, как только не толстеет интересно. Андрей предложил обсудить, что делать, если вдруг то же самое мы обнаружим и за другими дверьми.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 техниками гениального ниндзя, то явно немалым количеством. Хорошо, хоть огромного змея сюда не вызвал, или же мертвых обратно в виртуальный мир не призвал. А то в таком случае наши планы на победу очень быстро скатились бы к нулю. И так проблем с головой хватало. К примеру, как раз когда я выбирала лучшую точку для обстрела, Арачимару выплюнул изо рта просто огромное количество змей. Ну а когда те открыли рты и показали клинки вместо языков —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 Хотя, может, я и преувеличиваю. все таки сквозь доспехи Андрея я видеть не могла. Тем не менее, благодаря Хиллу Ильнаре, моему парню удалось справиться с боссом еще до того, как на помощь подоспели Ли с Лёхой, а я успела выпустить хотя бы первую стрелу. «Да как ты мог?» Тутчас возмутился Леха такой вселенской несправедливости. «Это ведь была моя комната, мой босс! Разве не понятно, что я тоже хотел сразиться с самим Дартом Вейдером?»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 Первое из них то, что наши тела в реалии становятся бесчувственными бревнами. Второе – это не очень приятное следствие от секса в выдуманном мире. Кончаешь ты там только психически, а вот твое тело делает это физически. Так что сразу после того, как пришел в себя, пришлось применять очищение. Ну и главное – третье. Без физического проявления тела в некоторых моментах ощущения притуплялись, а иногда и полностью отсутствовали.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 «Да уж, его они точно не ожидали увидеть. Ну да что поделать, нравился мне этот персонаж из аниме больше, чем другие. Умный, расчетливый и, главное, живучий до ужаса. Если бы еще он не был настолько повернутым на своих исследованиях и экспериментах над живыми людьми, так вообще стал бы идеальным примером для подражания. Куда там остальным героям до него? В отличие от них, он всего достиг сам и не остановился на месте, а продолжил свое развитие».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 Ее красный меч освещал небольшой тупик в переходе справа, а накидка в контрасте с откровенным обтягивающим костюмчиком еще больше добавляла напряжение. Но больше всего поражали ее желтые яркие глаза. Они как будто сверкали уверенностью и бесстрашием. И да, мы все ее узнали. Та самая Демонесса Хиллер, с которой не смогла справиться Вето. Если бы я хотела на вас напасть, то сделала бы это до того, как вы меня заметили, со спокойным превосходством заявила она. Я здесь не для того, чтобы сражаться, а для того, чтобы предупредить. Предупредить? вырвалась удивленно у Веты. Я и сам чуть не высказался, но не успел. Да, утвердительно и серьезно кивнула Димонесса. Если пойдете дальше, то умрете.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 Лаэль пару секунд колебалась, а затем схватила Демонессу двумя руками за ладонь. Улыбнувшись на подобную реакцию, Азриль спокойно поклялась в том, что не причинит нам вреда, и добавила, что все сказанное ей ранее было правдой, без капли лжи или лукавства. «Действительно правда», — Лаэль в задумчивости посмотрела на Азриль, после чего отняла свои руки.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 «Пока нет людей, у нас постоянно драки и склоки происходят», — иронично произнесла Димонеса. «Нам, кстати, лучше остановиться вон в том здании», — указав рукой на одно из более-менее уцелевших, добавила Азриль. «Там и позадаете свои вопросы». Согласно Кивнув, мы отправились в предложенном направлении. Заодно я оценил по карте, где мы сейчас находились. Получалось, что примерно в 1300 километрах севернее от Бастиона.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 Но, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Но что есть, то есть, и нечего жалеть, хотя и было обидно. Все, что касалось ритуала и артефактов, Димонеса пояснила намного лучше, чем обелиск, а главное подробнее. Более того, она сразу рассказала, как именно можно экранировать артефакты от влияния излучения ритуала. Что же касаемо отношения к людям, то Азриль подтвердила информацию, полученную ранее в этой ательфийке.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 в легком ступоре. Ибо эта раса имела свое четкое название — феи. Да-да, те самые феи, о которых нам было так мало известно. Магическая раса, обладающая невероятным потенциалом и имеющая внешний вид людей, но маленьких. Местные феи были размером с ладошку, а также обладали крылышками, как у стрекоз. В общем, все как в старинных сказках. Видимо, оттуда их образы взяли.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 Распределив дежурство, мы с Андреем собрались было лечь спать, оставив Ли следить за ситуацией. Однако тут вернулись Синары Азриль. По слегка растрепанным волосам дракона и немного примятой одежде демонессы нетрудно было понять, что именно мой второй вариант оказался верным. Другими словами, эти двое действительно не стали тянуть с интимом. Да, они сейчас решили маститься спать рядышком. Если все в отряде отнеслись к подобному более чем нормально...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 Вот только реальность оказалась не такой легкой, как нам хотелось. Прямо на входе в город гномов нас ждал новый моб. Уж не знаю, тот ли это паук с меня ростом тут всегда обитал, то ли сбежал сюда с поверхности, когда местные расы начали массово врезать здешних монстров, однако то, что он был действительно отвратительным — неоспоримый факт. С длинными волосатыми лапами, да еще и тремя парами глаз, монстр непроизвольно заставил меня скривиться от отвращения. Реакция Ли и Лаэль. От моей не сильно отличалась. Пока озрели, эта тварь не особо удивила. Видимо, Демонесса за свою жизнь видела и похлеще. Парни же на внешний вид нашего врага не обратили особого внимания и уже приняли боевую стойку. Уровень паука, кстати, был ровно двухсотом, что означало десять тысяч хп. Учитывая, что одно лезвие бритвы Андрея снимало сразу шестнадцать тысяч, не особо страшно».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 Времени на обсуждение у нас уже не осталось, поэтому по команде Андрея все мигом направились к туннелю, из которого недавно вышли. Похоже, этот бой от того, что у нас был с динозавриками, будет не сильно отличаться. Ну да, оно и понятно. Когда атакует огромные аждам мобов, лучше бить их в узком пространстве по одному, чем попасть в окружение, что практически равнялось смерти. Впереди, само собой, встал Андрей, вслед за ним обнажив оружие драконы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 По крайней мере, я на это очень надеялась, так как опыт показывал, что пока мы не разберемся со всеми здешними пауками, не сможем спокойно выйти наружу. И это... Я еще до сих пор лелеяла смутную надежду на то, что мега-сильного босса, вроде того Тирекса, здесь все таки не окажется. Пауки нас долго ждать не заставили и показались у входа в туннель уже через пару мгновений. Огромное их количество тотчас слилось перед моими глазами в одну большую волну. Немедля...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 К сожалению, метка даже финика не обошла стороной, и теперь фамильяру приходилось отбиваться от орды членистоногих, пытающихся затянуть его к себе и, видимо, уже там потихоньку прикончить с помощью яда. Ну а в том, что пауки оказались ядовитыми, никто не сомневался. Лишь от двух царапин, которые я посчитала несущественными, и пожалела тратить ману на хил, у меня началась тошнота и головокружение буквально спустя полминуты.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 У этой твари был не двухсотый и не двестипятидесятый. У нее был трехсотый уровень, и шкала здоровья в полтора миллиона. И это я еще о размерах паука-переростка не сказала. А они действительно ужасали. Высоту местный хозяин составлял метров десять, пока в ширину — около пяти-шести. Ко всему прочему, к паучьему телу был прикреплен торс настоящей женщины с длиннющими черными патлами —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 Пары царапин было достаточно, чтобы раненый начинал шататься и уже чуть ли не падал. Как только Ильнару умудрялась следить за ситуацией и отслеживать малейшее появление отравления, я даже не представляла. К тому же, поскольку ей приходилось лечить даже царапины, маны и, соответственно, банок, Эльфика тратила в два раза больше, чем обычно. Оставалось надеяться, что дропа с нашествия пауков хватит на эту схватку,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 Понимая, что Безозриль с ее духовными умениями, невероятной скоростью и силой нам победить будет очень-очень очень трудно, я тотчас сменила приоритеты и попыталась сбить кокон паучихи на землю, где Демонессой уже занялась Бейльнара. Вот только Арахна не дала мне этого сделать, отбив своим мечом первую, вторую и даже пятнадцатую стрелу. Чёрт побери, реакции скорости этой твари можно только позавидовать. Тем временем паучиха продолжала разбрасывать в стороны и отравлять остальных ближников. После пленения Азриль отряду стало куда сложнее сдерживать Арахну, которая, казалось, даже с места не двигалась. Эльнари же успевать лечить каждого было все труднее, и ее лицо вдруг стало неестественно бледным. Скорее всего, от переутомления. Но да это и неудивительно. Одного финика за три минуты боя она, наверное, с того света раз пять вытащила.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 Началась четвертая минута боя, а хп Арахна упала только до 600 тысяч. Когда я в очередной раз выпила банку маны, на краю сознания мелькнула мысль о том, что как же это удобно, когда мана восстанавливается сама собой, пуская крохами десять маны в секунду, однако беспрерывно, в том числе и в разгар боя. Затем, безрезультатно попытавшись сбить кока на зриль на землю, я вдруг заметила, что арахна готовится к новому плевку. А вот только знания о способности паучихи не спасли Лёху и Синара от участи Демонессы. Во-первых, слишком уж быстрой была ее атака. А во-вторых, никто не ожидал, что в этот раз она будет выцеливать двух, а не одного. В итоге драконы Леха оказались подвешены прямиком возле Азриль, пока мои попытки вернуть их на землю терпели крах из-за невероятно быстрой реакции Арахны. Против паучихи в ближнем бою теперь держались только Ли, Лаэль и Андрей — Более того, усиление моего парня отсчитывали последние 30 секунд. Похоже, у нас большие проблемы. Не успела я так подумать, как паучиха спеленала еще и Лаэль. Лея попыталась этому помешать, однако в итоге получила лишь несколько сломанных ребер от невероятно сильного удара Арахны. Воспользовавшись всеобщим замешательством, паучиха умудрилась пленить еще и моего фамильяра. Вот черт! Я хотела было кинуться на помощь Андрею, оставшемуся один на один с Арахной,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 Арахна начала двигаться, а мне нужно было сбить еще 30 тысяч здоровья. Разрывная стрела как раз откатывалась, бюджет стремился к нулю, так что в итоге заканчивать с паучихой мне пришлось простенькими боевыми умениями с минимальными затратами маны и небольшими уронами, а также обычными стрелами, каждая из которых наносила урон в 100 единиц. Несмотря на то, что и полминуты не прошло до момента, когда я выпустила свою последнюю стрелу, Арахна умудрилась царапнуть меня аж три раза —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 Наблюдая за постепенно успокаивающейся Ильнарой и румянцем, возвращающимся на ее нежные щечки, я вдруг осознала, что еще каких-то полминуты Эльфику, скорее всего, было бы уже не спасти. И тут меня как громом ударило, коконы. А что если они тоже отравлены? Это ведь было бы вполне логично. Из-за этой пугающей догадки, как только Ильнара открыла глаза, я попросил ее помочь мне, недав даже мгновения на перед их.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 Кроме того, из уголка ее губ бежала красная струйка крови, говоря о том, что еще немного и демонесса отправится на тот свет. Два или три раза я кинула на Азриль хил, и только после этого до меня дошло, что бесполезно. Азриль не фамилья, а значит, хилить ее мы не можем. В таком случае — банки. Буквально за пару секунд я купила лечебное зелье и приготовилась дать его демонессе, пока не поздно. Вот только это оказалось далеко не так просто, как мне бы хотелось. И из-за дрожащих рук я никак не могла открыть ей рот. Слава всему, мне помог Синар, который к этому времени успел встать на ноги. Остальные же до сих пор приходили в чувства, пока Эльнара лечила Леху, вытаскивая его с того света. Однако к моменту, когда каким-то чудом мы все таки смогли влить в Демонессу лечебное зелье, ее конвульсии медленно пошли на спад, вокруг нас собралась уже целая толпа.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 Однако, как выяснилось, буквально через десять минут мне вовсе не показалось. Синара и Озриль вдруг подошли к нашей девичьей компании и, присев рядом, уставились на меня, как будто в ожидании чего-то. Не совсем понимая, чего именно эти двое хотели, я посмотрела вначале на Ли, затем на Лаэли, только после этого остановила свой взгляд на проникновенных глазах демонесе «Что-то случилось?» — спросила я у нее и Синара не очень уверенно.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 И моим фамильяром она станет в самое ближайшее время. Вслед за этим Дмонеса еще раз перекусила, как оказалось, ритуал забрал немало сил, и отряд наконец двинулся в путь. Вот только не сказать, что мы прям сильно спешили. Еще до того, как азрель закончила, общим обсуждением решили: перед тем, как лететь к Обелиску, нужно будет дождаться, пока Димонеса окончательно не станет моим фамильяром. Все потому, что иначе Азрель не сможет войти в безопасную зону Обелиска.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 «Ощути силу!» — серьезно и с важностью произнесла она, вот только все испортил смех Лехи. «Ха-ха! Да!» — смеясь, вымолвил парень, серьезно добавив. «Ощути силу, Люк!» После чего опять заржал. «Ой, не могу! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха, ха, -ха, -ха, ха, -ха, -ха да". «А что смешного?» — сердито зыркнула в его сторону Азриль. «Именно так! И Люк твой здесь ни при чем!» «Ага!»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 И этот образ был настолько силен, что я легко и просто влил силу в рукоять, сделав ее одним целым с самим собой. Не отрывая глаз, я ощущал, как то, что видел в своем воображении, появилось в реале, мощное, сильное и будоражащее до такой степени, что у меня мурашки табуном побежали по коже. Это было просто невероятное ощущение».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 С любопытством поинтересовался я. «Да, и я бы тоже хотел знать, какие еще цвета известны и что они означают», добавил от себя Леха. «Хм, какой любопытный вопрос», — улыбнулась озорно Азриль. «Но почему бы и не ответить?» «Что же, можно и пояснить. Красный — это цвет воина и того, кто жаждет сражений превыше всего».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 «Оранжевый — это цвет тех, кто стремится к ярким и каждый раз новым ощущениям. Его еще называют цветом азарта. Тот, кто живет адреналином и жаждет его все больше и больше, тот и владеет этим редким цветом». «Почему редким?» — удивился Леха. «Те, кто живут азартом, обычно долго не живут», — хмыкнула в ответ Азриль. «Слишком уж они увлекаются этим делом». «Ясно. А что же насчет белого и черного?» — кивнул в ответ Леха.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 — поежился Леха. — Таких лучше не встречать. — Вряд ли вы кого-нибудь из них встретите, — пожала плечами Азриль. — Слишком необычные характеры. Таких учеников вряд ли будут учить силе. Так что увидеть белый, черный и оранжевые мечи нам, скорее всего, не суждено. — Думается мне, что спать нам пора, — вмешался в наш разговор Синар. — Скоро рассвет, отдых умам нашим нужен перед дорогой нелегкой.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 Более того, в последнее время к нему стала подходить Лаэль с вопросами по этому поводу. «Так в чем же дело? Не могло ведь нам всем привидеться?» В сильном недоумении я поспешила отвлечь Синара. Лаэль и Азриль от завтрака, чтобы прояснить этот момент и узнать, что думают сами драконы. Вот только просуждать на данную тему мы не успели, так как, оказывается, Синар нашел ответ еще ночью. Кажется, мой фамильяр просто перепутал духовную энергию с аурой, которая подвластна всем драконам, и сам того не осознавая тренировал вторую. Повезло, что принципы действия и того, и другого одинаковы — уединение с миром и так далее. Зинар сказал, что есть несущественные отличия, однако уточнить, какие — не посчитал нужным. Тем не менее, он заметил, что рассказ о зреле этой ночью многое для него объяснил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 Сейчас Демонесса пыталась разобраться в системе, не стесняясь спрашивать советов других фамильяров по тому или иному поводу. Я же с удивлением отметила, что по градации системы уровень сил Демонессы равнялся 250-му. Теперь понятно, почему она практически не уступала Андрею по силе со всеми его усилениями. Тем не менее, функционал фамильяра «Азриль» в моих настройках лишь частично совпадал с тем, что был у Синара. Во-первых, как говорила и сама Демонесса,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 На самом деле я просто не могла поверить в то, что такое огромное количество людей предали своих без промывки мозгов. С нею я бы еще могла поднять этот момент. Ну а так? Подобное просто не укладывалось у меня в голове, я даже переспросила у самой Азриль насчет этого. Вот только слова Демонесса в точности повторили сказанное Андреем. «Психология предателей», — заявил мой парень, пожав плечами, после чего я стала питать к этим людям еще большее отвращение.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 Несмотря на то, что какие бы то ни было прогнозы Димонеса делать не решилась, она сообщила, что Егор все еще может быть жив. Просто потому, что в этот раз Толстокожем велели не переправлять пленных на другой материк, а готовить их к ритуалам на этой земле. Данные сведения полностью совпадали с теми, что я услышала от Давида. Ну а на мой вопрос о том, почему торговец информации не смог указать местоположение Егора, Димонеса лишь пожала плечами и сказала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 Азриль объяснил это тем, что, во-первых, до этого мы почти не покидали места большого скопления людей. Во-вторых, слишком быстро двигающуюся точку демонов вполне себе могли списать на неисправность местного радара. И, наконец, в-третьих, демонов банально не хватало, чтобы гоняться за каждым пропавшим. А в основном самостоятельно перехватывать беженцев демоны брались лишь в 30 случаях из 100, по большей части оставляя грязную работу на отряда эльфов.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 Означал ли такой ответ, что мы должны прокачаться до уровня фей, взять трехсотый или еще больше? Или же он подразумевал какую-то особенную способность фей, вроде потрясающего контроля духовной энергии демонов, без освоения которой эту расу не победить? Похоже, все, что нам оставалось, строить догадки. На спешный анализ полученной информации у меня ушло три минуты от силы, после чего я тотчас отправила Синару сигнал «лететь», и попросила Лаэль передать Ли то же самое. Поскольку фамильяры ответов системы не слышали, не могли толком знать, когда именно дело сделано. Кроме меня, информацию от обелиска получила еще только Леха, стоявший сейчас возле белого камушка и, видимо, думающий обо всем услышанном. И тут, когда все вроде бы шло хорошо и по плану, произошло нечто непредвиденное. А Зриль рядом со мной застыла на месте, как громом пораженная.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 Ну а если не начнет, просто вылетит за пределы купола с другой стороны. Сложив руки в замок, я уповала на то, чтобы у Синара все-таки был план, и он осознавал последствия своего самоубийственного поступка. Скорость Сенар все-таки не сбавил, и я уже было приготовилась к тому, что дракон и его пассажиры вылетят отсюда прямо под обстрел противников. И самое страшное — Альмарила. Но нет.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 Недумя, но уставился на них Синар. Что? Удивилась Ильнара. Я просто хочу быть чистой, чистой и целой, а ты меня в грязи искупал, эгоист, дурак. А еще болвана Камикадзе, добавила Ли, параллельно применив очищение на эльфике и избавив то от грязи. Фух, намного лучше, заявила Ильнара, осматривая свою чистую одежду. Однако я все еще зла до ужаса. Она вновь перевела взгляд на дракона. Так вот, повторюсь.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 Ли перевела взгляд Сельнара на сенара и особенно долго задержала его на Андрее, после чего тяжело вздохнула, видимо представив свое кукование с моим парнем. В общем, все живые, это главное. Сенар оправдан, констатировала она в итоге. Как оправдан? тотчас вмешала сельнара. А полет, а мое мороженое? переспросила она, просто с неимоверным трагизмом во взгляде и голосе. Будет тебе мороженое. С лёгкой улыбкой на лице заверила я эльфийку. Однако немного попозже. Пока девушки высказывали Синару свое недовольство, Андрей молча наблюдал за этой картиной, думая о чем то своем. Ну а когда мир, наконец, был достигнут, мой парень поспешил выяснить, что именно у нас тут случилось. В ответ Азриль лишь показала на эльфа, смотрящего в нашу сторону, теперь уже заинтересованным, а не презрительным видом, и назвала его имя. Андрей сразу все понял и задумчиво кивнул.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 «Ведь сам Данш уже не является безопасной зоной». «Вряд ли он отправится за нами», — покачала головой не очень уверенно Азриль. «Вероятнее всего, он явился туда для руководства армии, а не за нами». «Но полностью такую возможность исключать нельзя». «Другими словами, нам нужна информация», — хмыкнул Леха. «Вот только взять нам ее неоткуда». «С этой стороны я не думал над вопросом», — задумчиво произнес я.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 А ведь они не были игроками. Вета протянула Азриль ярко-красный плащ. Примерь, может, бог драконов за нас уже давно все настроил? Азриль взяла плащ, накинула его на себя и тут же исчезла для всех. Я от удивления аж чертыхнулся, а Леха так вообще выматерился. «Похоже, все работает как надо», — невозмутимо произнесла Димонесса, снова появившись перед нами. На этом спор сам собой закрылся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 Конечно, все точки для телепорта Азриль-демоны перекрыть не могли, но лететь в Южную или Северную Америке нам уж точно нет смысла. Мало того, что мы не можем быть 100% уверены в том, что нас там не встретят теплыми объятиями, так еще неизвестно, как мы с другого континента сможем вернуться обратно на наш. Там-то данжи под контролем местных, и так просто их пройти не выйдет, а лететь через океан — это полная жжж, то есть лотерея.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 «Можно найти кучу способов показать свои чувства». «Но когда вы все попадали без сил, я все же смогла устроить Эльнару поудобнее, заодно и научила ее настоящему поцелую». «М-да», — только и смог я повторить, покачав головой. «Иногда местные нравы мне нравятся, но иногда к ним очень сложно привыкнуть». «Ничего страшного, если выживем, то скоро привыкнешь», — благожелательно улыбнулась Димонеса. «И да».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 Одно меня удивило, хотя, роу не одно, но то, что подобного волевого образа воин Синар уступил главенство в семье Димонесси, это для моего сознания не лезло ни в какие ворота. Куда там их нестандартные отношения и поведение Азриль. Боевой мужик уступил место главы семьи Бабе. Жесть! Это, увы, выше моего понимания сознания. И да. Надо честно себе признаться, мне было еще и немного завидно. Кто из мужиков не мечтал о гареме? Думаю, если такие есть, то явно меньшинство. Так и я подсознательно мечтал о том, что когда-нибудь в далеком-далеком будущем Вето согласится слегка расширить нашу семью. Но, увы и ах, в характере девушки подобных мыслей не было даже близко. А жаль. Хотя, возможно, что и не жаль.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 Эльфийка, конечно, дико смутилась и спрятала лицо в объятиях демонессы, но я успел заметить довольное выражение ее лица. Ну и слава богу, если ей нравится, то пускай живет как хочет. Ну и единственным, кому было абсолютно пофиг, оказался Леха. Посмотрел, хмыкнул и дальше продолжил пить кофе. Зато Синар был, видно, доволен как слон. Ну да, еще бы. М да, все же зависть к этому дракону у меня небольшая, но была. «Везет же некоторым!» Естественно, такое событие не могло остаться без реакций. Если бы не тот факт, что нам нужно проходить боссов как можно быстрее, то завтрак, скорее всего, превратился бы в обсуждение происшедшего. Что, впрочем, не помешало Лаэль бросать возмущенные взоры в сторону Демонесса и брата. Ли выглядеть задумчивой, а Вети с любопытством рассматривать Эльнару и Азриль. Сама же эльфийка выглядела довольной и, можно сказать, более уверенной, что ли?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 Особенно после того, как я рассмотрел показатель его ХП и увидел вместо знакомой мне полоски жизни и числа в несколько миллионов очень странное обозначение — девять из девяти. Вот только что бы это могло значить? К сожалению, разгадать загадку до боя я не успел. Монстр с диким ревом бросился в нашу сторону, преодолев разделяющую нас дистанцию в почти километр за каких-то жалких несколько секунд.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 Конечно, то, что у него была куча миньонов, а сам он был абсолютно невидим, вносило свои сложности, но по сравнению с тем, через что мы уже прошли, это была абсолютная мелочь. А все потому, что наши духовные характеристики позволяли за мгновение до его атаки уходить из-под удара. Так что, пока невидимка пытался убить Ильнару, которую защищали я, Драконы и Азриль, лис Леха и Ветой успешно вырезали всех миньонов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 Зато есть дроп Опять бесполезный для меня, но зато в этот раз не только Ли и Леха обрадовались, но и Вете перепала очень полезная часть доспеха редкого качества с отличными статами. Ну, хоть кому-то повезло, и то хорошо. Глава десятая. Виолетта. На второй этаж отряд решил спускаться уже завтра утром, ну а сейчас отдых.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 «Гарема, и не дошло бы, а так?» «Конечно, это собственное дело наших фамильяров, к которому я не имела никакого отношения. Но все равно, мне было бы куда спокойнее, если бы Синар определился и выбрал одну. Или Азриль, или Эльнару. Однако кое-что все таки радовало. Похоже, моя интуиция насчет эльфики не подвела, и Синар действительно положил на ее глаз уже давно. Отныне буду доверять своим женским инстинктам».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 В такие моменты эльфика совсем недоступна для мира. Но, как оказалось, Эльнара все таки прислушивалась. Более того, я вдруг поняла, что Лаэль и Ли, до этого перешёптывавшиеся между собой, уже давно молчат и приводят взгляды созрели на меня и так по кругу. «Прости, солнышко», — улыбнулась Димонесса Эльнаре, после чего загладила вину очередным поцелуем. Когда же она отстранилась и покрасневшая Эльнара вернулась к мороженому,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 «Тогда как, к примеру, живут гномы? Ты знаешь?» «Конечно знаю», — хмыкнула в ответ Димонесса. «В обществе гордых карликов царит полный патриархат и к женщинам относится как к мусору. Более того, многоженство у них обычное дело. Однако лишь в случае, если мужчина может позволить себе несколько жен, то есть имеет достаточно денег и занимает хорошее положение в обществе. Ну а всё, что позволено женщинам, — это стирать, убирать и, разумеется, ублажать мужчин».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 «А вампиры?» — тотчас поинтересовалась у озрели эльфика заинтересовавшись темой. «Как они живут?» О, это вообще отдельная история!» — Диманаса изобразила на лице поистине дьявольскую улыбку. «По правде говоря, общество вампиров, как и уборотней, наиболее закрыто от остальных, так что я могу рассказать вам одни только слухи, однако вероятность того, что они правдивы, довольно высока. В общем...» — Диманаса демонстративно прокашлялась, чтобы еще сильнее нас возбудоражить.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 Разумеется, Азрель быстро поняла, что к чему. «Волнуешься о Синарчике?» Лукаво переспросила она, однако тотчас продолжила, не дожидаясь ответа. «В этом нет необходимости. Демонеса не может забеременеть, если только сама этого не захочет. Ну, а мне сейчас точно нет ребенка. По поводу того, каким будет потомство... Когда мать — демон, тогда и дитя родится демоном. Ну, а если мать — допустим, эльфийка, а отец — демон, то и ребёнок будет эльфом».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 Из-за маленькой дистанции я выбрала Сюко и вонзила свои когти прямиком в голову ближайшего ко мне монстра. После этого бинты на челюсти у врага разошлись, и я увидела огромную пасть с острыми, как у пираньи, зубами. Тварь пыталась отгрызть мне руку, однако я быстро прикончила ее серией непрерывных ударов, после чего осмотрелась вокруг. Андрей и Азриль как раз заканчивали разбираться с последними элитками. Я же, наклоняясь к трупу,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 Дракон отразил меч противника одним клинком, пока вторым даже умудрился царапнуть кентавра по шее. После этого моб подступил назад, где за него тотчас взялся Андрей. Но больше всего удивило не это. ХП монстра, пусть и немного, однако все же упало впервые за этот бой. В непонимании я, Лаэли, подбежавшие к нам Ли с Лехой, уставились на Синара в надежде узнать, что именно он только что сделал. Однако, кажется, дракон сам не ожидал подобного эффекта. И вот, когда Лаэль потеребила его за плечо, надеясь, наконец, хоть что-нибудь выяснить, Синара вместо ответа надел свою броню и ринулся к кентавру, и Андрею созриль прямо в гущу событий. Удар. Затем еще. Не знаю, как и почему, однако, от Синара, в отличие от Андрея Диманесе, здоровье моба потихоньку, но продолжало падать. В недоумении я возобновила обстрел, надеясь хоть как-то помочь дракону. Ли и Леха с Лаэль, отдохнув пару минут, Так же ринулись в бой, пока в мою сторону направилась Азриль, чтобы слегка перевести дух. Я же, к своему удивлению, отметила, что удары кинжала Флаэль, так же, как и мечей Синара, наносили оба определенный урон. «Это что, противодраконий босс какой-то?» Злез на систему, Данш и весь мир спросила я у Азриль. «Нет», — покачала головой Димонеса, над которой уже колдовала подскочившая к нам Эльнара, и обназвала его Аурнем заявила Азриль, после чего, увидев мой недоуменный взгляд, продолжила. «По-настоящему ему можно навредить лишь с помощью духовной ауры, подвластной всем драконам без исключения». «Хочешь сказать, что Синар и Лаэль используют духовную ауру?» — удивилась я словам демонессы. «Но ведь их оружие не светится». «Не путай с духовной энергией демонов». Из слов Синара, аура — более спокойное явление, которое вливается в оружие изнутри, а не покрывает его снаружи.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 Они ощущали любой звук на поверхности. Еще что? Все остальное время перемещались под землей. И что это все давало нам? А то, что если бы не наши драконы, то мы бы уже потеряли часть отряда. Учитывая ширину пасти червяка, примерно метров десять, не меньше, то убежать от него проблематично. А вот если оказаться в его глотке, то уже никакой хил не поможет. Повторять же подвиг как с Кракеном мне как-то не сильно хотелось.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 Так что, когда в следующий заход червяка вылетел из-под земли, и мы все увидели его полностью в установленный ХП, никто даже особо не удивился. Что же, учтем и добавим, раз одна бомба сносит почти лям, значит, нужно их 12. Это, конечно, дорого до жути и почти полностью лишало нас финансов, но что поделать, другого варианта нет. Надеюсь, дроп с него будет приличным и хоть частично окупит расходы.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 Встав на свои места, Вета попыталась как-то пояснить лисенку, что нужно делать, но толку было ноль. Но стоило ей поставить его вместо себя на пол и сделать шаг в сторону, все недоуменно уставились на них. Участок пола продолжал светиться, но тут всплыла другая проблема. Стоило Вете пойти дальше, как тут же лисенок бежал за ней, и участок переставал светиться. Полчаса у девушки ушло, дабы убедить своего фамильяра в том, что нужно сидеть на месте –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 Наблюдать за тем, как бедняжка видел летящую к нему сладость и пританцовывал на месте, это зрелище не для слабонервных. Начни он прыгать чуть сильнее, и все. Конец истории. Но, слава богу, все обошлось. Вот только прошло уже двое суток после ухода Лехи. И только на третьи сутки мы услышали знакомый голос парня, а после увидели и его самого. Леха выполз к нам, держа в руках какой-то посох.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 Ребята позади меня пытались организовать строй. Выпив банку, вскочил на ноги и резко развернулся к противнику. И снова мир словно замер на месте. Я видел, как стрела веты непередаваемо медленно летит в сторону врага. Видел, как финник, еле передвигая лапами, пытается зайти на противника сбоку. Наблюдал, как козриль ринулась вперед, окружив себя переливающейся красной сферой.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 Как эльф тут же ринулся в атаку. В этот раз уже нам пришлось обороняться от его бешеного натиска. Но несмотря на то, что нас было двое, он все равно умудрялся нас не только оттеснить, но и постоянно наносить ранения в разные части тела. Они были не опасными, но неприятными и болезненными. «Вот теперь я вижу личинку воина», — довольно произнес он, отскочив от нас в сторону и дав снова подлечить свои раны. «Но пока еще вы слишком слабы».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 Или монстра. Однако как много вопросов, а ответов ноль. Впрочем, как и всегда. Конец книги.